Джекс сделал пугающий бесшумный шаг назад, его кожаные сапоги беззвучно пронеслись по каменному полу. «Тебе лучше уйти», — выдавил он, обнажив клыки. Евангелина чувствовала, как кровь мучится по венам и как колотится сердце. «Если она когда-нибудь снова увидит Люка, она воспользуется мечом. Может, она и не сможет отрубить ему голову, но покалечить его она точно сможет. Почему ты не уходишь?» Ноздри Джекса раздулись, Евангелина ощутила еще одну волну жара, опалившую шею, что вырвало ее из кратковременного плена, в который она угодила. Джекс не был падшим ангелом, он был на грани того, чтобы стать чем-то более ужасным. Она поджала пальцы ног в сапогах, борясь с желанием медленно отступить или броситься бежать. Если Джекс укусит ее, то превратится в вампира. Он ненавидел вампиров. Да и Эванжелина не очень их жаловала. Но если она оставит его сейчас, а он найдет другого человека до наступления рассвета, Эванжелина не знала, сможет ли он контролировать себя так же, как с ней. Джекс замер на месте. Двигались лишь его зрачки, расширившиеся и заполонившие глаза до полной черноты. С глазами Люка ничего подобного не произошло. Но опять же Люк не был Мойрой, когда его заразили. «Ты хочешь стать вампиром?» спросила Эванжелина. «Нет», — прошипел Джекс. «Я не хочу быть вампиром, но я хочу укусить тебя». Кожу Эванжелины опалило жаром. Джекс стиснул зубы, с яростью глядя на нее за то, что она все еще не ушла. «Тебе лучше уйти», — повторил он. «Я не оставлю тебя в таком состоянии», — Эванжелина осмотрела прихожую в поисках кандалов. «Ты не прикуешь меня к стене». Джекс сверкнул глазами. «У тебя есть предложение получше?» Тревожный победный клич эхом разнесся по нижнему этажу. Вероятно, еще один новообращенный оказался на свободе. Шум доносился с приличного расстояния из-под земли, но Евангелина задалась вопросом, сможет ли новообращенный почуять, где она находится, зная, что поблизости бродит человек. «Насколько хорошо у тебя развито обоняние?» спросила она. Ноздри Джекса снова раздулись. От тебя пахнет страхом, и что-то неясное промелькнуло на его лице. Но что бы он не собирался сказать дальше, его прервал другой звук снизу, словно несущийся вверх по лестнице раскат грома. Не сказав больше ни слова, они бросились к выходу. Снаружи холодная зимняя ночь оказалась слишком светлой. Луна выскользнула из-за туч и уделила особое внимание Джексу, осветив его идеальную челюсть, длинные ресницы и изгиб капризного рта. Эта неземная красота разбивала сердце. Ей хотелось повернуть голову и бросить на него еще один взгляд, но Эванжелина знала, что это проделки вампирского очарования. Неизбежная притягательность опасной красоты и силы. «Почему ты не убегаешь?» — поинтересовался он. «Учитывая то, как ты смотришь на меня, я думаю, что ты бросишься в погоню или найдешь другого человека, из-за укуса которого не будешь чувствовать себя виноватым». «Я бы не чувствовал себя виноватым за то, что укусил тебя». Эванжелина не знала, был ли голос в ее голове угрозой, потерей контроля Джекса или просто предупреждением о том, что у нее заканчивается время. «Ты должна уйти», — надавил он. Она проигнорировала его, еще раз осмотрев темное кладбище. Отчаянная, но, возможно, гениальная идея пришла в голову Эванжелине, когда она увидела мавзолей, увитый цветущими лозами ангельских слез, что светились молочно-белым светом под луной. «Туда!» — она указала настроение. «Мы зайдем внутрь. Семьи проливают ангельские слезы, когда хотят защитить тела своих близких от демонических духов». Евангелина знала, потому что сделала это ради обоих своих родителей. Мавзолей покрыт растением, а значит, внутри, вероятно, есть и другие средства защиты. Ворота с замком для сохранности гробов, к примеру. Вены на шее Джекса запульсировали. «Ты хочешь запереть меня в гробу?» «Не в гробу, а по другую сторону врат и лишь до рассвета. Мне не нужно сидеть в заперти. Я могу контролировать себя». «Тогда почему ты постоянно говоришь мне уходить?» Она подняла голову, чтобы встретиться с Джексом взглядом. Через долю секунды Джекс придавил ее к ближайшему дереву. Ее спина ударилась о дерево, его разгоряченная грудь плотно прижалась к ее груди, а его руки потянулись к ее горлу, обжигая кожу горячим огнем. «Джекс!» — выдохнула Эванжелина. «Отпусти меня!» Он отодвинулся так же быстро, как и схватил ее. От столь резкого движения она отлетела к дереву, когда он ее отпустил. Когда Эванжелина пришла в себя, Джекс уже направлялся к склепу. Эванжелина потерла шею и последовала за ним. Джекс не сильно удерживал ее, но кожа все еще горела от прикосновения его рук. «Я думала, вампиры должны быть холодными». А Джекс всегда был холодным. «Вампирский яд горяч, особенно когда они голодны», – прохрипел Джекс, рывком открывая дверь в мавзолей как она и предполагала, это сооружение было возведено суеверными людьми. Неустанно горящие факелы висели на стенах, выделяя немного тепла и отбрасывая отцветно-внушительные железные ворота от пола до потолка, ворота, отделявшие потенциальных посетителей от четырех каменных гробов на противоположной стороне. «Что теперь?» — грубо спросил Джекс. Эванжелина быстро подошла к воротам, Она не узнала защитных символов, нанесенных на конструкцию, но прутья выглядели достаточно толстыми, чтобы удерживать Джекса, по крайней мере, еще несколько часов, пока не взойдет солнце. Ей бы хотелось, чтобы замок на воротах был крепче, но придется обойтись и этим. «Ты видишь ключ, висящий на стене?» — спросила она. «Нет». Голос Джекса был напряженным. Затем он едва слышно сказал. «Используй руки». «Уколи один из пальцев, чтобы выступила кровь, и попроси дверь открыться». Евангелина резко обернулась. Джекс прижимался к самой дальней стене, а кожа приняла болезненный бледно-белый оттенок. Не совершила ли она ошибку, снова посмотрев на него? На лице Джекса читалось, что он едва сдерживается. Она собиралась спросить, не пытается ли он просто заставить ее пролить кровь, но решила не терять времени». Уколов палец об один из наиболее острых узоров железных ворот, она выдавила каплю крови и быстро прижала ее к замку. «Откройся, пожалуйста!» Волшебство сработало мгновенно. Замок щелкнул, и дверь широко распахнулась, отчего у Эванжелины отвисла челюсть. «Как ты узнал, что это сработает?» — спросила она. Джекс двигался слишком быстро, чтобы Эванжелина могла поспевать за ним. «Сейчас не время и не место говорить об этом» сказал он с другой стороны ворот, а затем захлопнул их. Замок, который она только что открыла, закрылся с тихим щелчком, заставив ее с болью осознать столь мало отделяло их с Джексом друг от друга. Казалось, он тоже думал об этом. Он добровольно вошел в клетку, но теперь рассматривал замок словно вор, обдумывающий все возможные способы его взлома.